Тёмная Русь Тёмная Русь — какая обширная, печальная, какая горькая тема. Но я не хочу, чтобы в моих чернилах была хоть капля желчи, и не желаю вас обидеть, сказавший «Петербург и Россия далеки друг от друга». Я скажу «Петербург и остальная Россия» Так далеки друг от друга, словно они стоят по сторонам какого-то огромного-огромного оврага. Те люди, которые стоят там по ту сторону этого оврага, кажутся вам такими маленькими, такими ничтожными. Но ведь от них до вас расстояние такое же, как и от вас до них. Закон перспективы одинаков и для них, и для вас. И вы им кажетесь тоже не такими, каковы вы есть на самом деле. В одесской тюрьме я беседовал с ковалёвым несчастным героем той страшной трагедии, которая разыгралась в терновских плавнях. Кроткого доброго Ковалева полюбила вся тюрьма. Тихим печальным голосом рассказывал мне этот рябой простоватый паренек, как он закапывал в землю живых людей». это спасительное дело было поручено ему потому что он был поссеником и оставался девственником до женитьбы на божье дело самым достойным признали его закопав живьем в землю своих односельчан он должен был сам заморить себя голодом все решили умереть Он рыл яму в погребе, в нее ложились люди в саванах с восковыми свечами в руках. «Простите меня, православные кланялся им в ноги ковалёв «Нас прости, зарой Бог для!» — отвечали они. Он подходил, трижды целовал каждого, прощался с живыми, как с покойниками, и брался за заступ. Они пели похоронные песнопения, отпевали себя, молясь за себя, как за умерших. Ковалев начинал зарывать их с ног. Может, кто раздумает и попросит, чтобы не зарывать. Но они ни о чем не просили, лежа живы в могиле, они пели, пока могли, шептали молитвы, осеняли себя двуперстным сложением крестного знаменья, пока Ковалев медленно засыпал их землей, ожидая стона или мольбы, ни стона, ни мольбы до последней минуты. И он торопился забросать комьями земли почерневшие лица, сравнивал и утаптывал землю над погребенными и шел домой молиться и поститься, чтобы завтра похоронить еще десять живых людей. Зачем? Потому началось уж исчисление. Перепись. Пришла бумага, а на ней начертана «Покой, покой, Сирич, печать». И каждого надо было прописать, кто такой и сколько годов. И сказано было, что исчислять всех людей в один день, и каждому значилось на его бумаге печать. Начали думать, как ослабониться, не писаться да не писаться. На том и порешили, а тут разговор пошел. Кто исчисляться не будет, тех вострог сажать будут. И в Питере уж слышно, такая машинка выдумана, чтобы человека на мелкие части рубить. Возьмут вострок, да в машинке мелко-мелко изрубят. Ну и решили, чтоб похорониться. И он зарыл десятки своих односельчан, своих родных, свою жену, своего ребенка. Насчет ребенка разговор был. Решили-то похорониться по доброй воле, кто хочет. А ребенок махонький, грудной, у него воли нет, как быть? Да взяла, решили похоронить. Зачем младенца оставлять, чтобы его изрубили? И все из-за боязни машинки, которую выдумали и прислали из Петербурга. — Ну, хорошо, ну вот теперь ты который месяц сидишь во строге Видишь ведь, что никакой такой машинки, чтобы людей рубить, нет. Теперь-то вижу. Его лицо побледнело, в глазах полных слез засветилось столько страдания. Его голос так задрожал, когда он тихо сказал, теперь-то вижу, что ужас сжал сердце. Я коснулся самого больного места его души. Заживо похоронив десятки людей жену ребенка он узнал что всё это было не для чего что десятки жизней он погубил напрасно и всё это узнать после того как преступление уже совершено узнать так поздно Когда я выходил из тюремного замка, мне слышалась фраза Митрича из власти тьмы «Мужик, тот в кабаке или замке что-нибудь доузнает да И от нее веяло всем ужасом правды. На Сахалине, в тюрьме при Михайловском для богодельщиков и подсредственных, я познакомился с Сайфуддином. Казанский татарин, фанатик-мусульманин. Он принадлежит к секте, которая называется Вайсовым полком и числится полковником этого полка. Маленький, тщедушный, с ясным взглядом добрых коричневых глаз, в нем никто не признал бы знаменитого фанатика. Он добродушен, мягок, уступчив, сговорчив во всем, что не касается его убеждений. В отделении для ни к чему способных каторжан-богадельщиков он попал, пройдя через длинный ряд мытарств. Он посидел в кандальных тюрьмах, был в больнице для умалишенных, подвергался всевозможным наказаниям. Лишь только его привезли на Сахалин, с первого же шага он начал оказывать неповиновение, ни за что не хотел снимать шапку ни перед каким начальством. Его заковывали в кандалы. Его неделями держали в темном карцере на хлебе и в Одессе. «Снимай шапку!» «Ни за что!» «Не могу!» «Полоумный он, что ли?» Сейфуддина отдали на испытание в психиатрическое отделение. Там подержали его и выпустили. Совершенно здоров. Опять началась борьба с неповиновением. Кончилось с тем, что Сейфуддина в карцере вынули полуживым из петли». В лазарете с ним разговорился заинтересовавшийся им доктор, и тут в двух словах выяснилась вся причина упорного неповиновения Сайфуддина. Он не мог, не может снимать шапки ни пред каким начальством, потому что по учению его секты обнажать голову можно только перед царем, и сайфудин готов был лучше поплатиться жизнью, чем воздать кому-нибудь царскую почесть. Пусть ему прикажут броситься в огонь, он бросится, не задумываясь. Жизнь он, несомненно, отдаст без раздумья, и только вера в Аллаха для него выше». Сайфуддин — участник колокольного бунта, бывшего в Казанской губернии. «В татарских деревнях поставили столбы и повесили колокола, чтобы бить в набат на случай пожара». Среди темной татарской орды пошли слухи. «Нехорошо. Хотят крестить всех татар. Он уж и колоколов из Питера понаслали». Начались волнения, сопротивление властям, и Сайфуддин попал на Сахалин как один из главных виновников и зачинщиков бунта. «Да ведь тебе никто и здесь не велит менять твою веру, Сайфуддин». «Нет, никто». «Ну и там никто не велел. Отель велеть. Питер колокола прислал». Знакомясь в Полтаве с делом об убийстве Комарова, я выслушивал от свидетелей простых людей очень подробные, очень обстоятельные, очень точные объяснения, где когда они встретили скидских в роковой день. Что же вы не рассказывали всего этого так подробно на суде? Люди только пожимают плечами. Разве можно?» «Из Питера приказ пришел, чтобы в пользу скидских больше трех минут никто говорить не смел. Да вы-то этот приказ видели? Мы люди маленькие. Нам приказов показывать не станут. А только это уж так. Вся Полтава знает. У кого хотите, спросите». «В Акермане я обращался к людям, потерявшим при взрыве казенного винного склада способность к труду. Да выходатайствовали хоть о пособии». Машт руками «Куда там?» «Да почему же? Говорят, из Питера запрещено это дело поднимать». Откуда же берется это представление о Петербурге? Петербург непосредственно сталкивается с остальной Россией очень редко. И при каждом таком столкновении пропасть, разделяющая их друг от друга, становится все шире и шире. То, что я хочу рассказать вам, случилось не в России... а на далекой окраине, на том же Сахалине, но оно так типично, что заслуживает быть рассказанным. На посту корсуковском на юге Сахалина проживает ссыльная семья Жакамини. Они были сосланы давно из Николаева за убийство, отбыли наказание, состоят теперь крестьянами и ведут торговлю. Один из сыновей Жакамини — женился на свободной девушке, то есть на дочери ссыльно-каторжных. Жена его отравила и сделала это так открыто, что весь Корсаковск об этом знает. Три года тому назад на Сахалине еще не было специальных следователей. Следствия поручались кому-нибудь из чиновников, и те чинили допросы через писарь из ссыльно-каторжных, практически опытных в уголовных делах. Дело молодой же Каминнихи, попала к уволенному теперь чиновнику С. Ему приглянулась молодая смазливая Жакоминиха, и в результате дело ее не двигалось ни на шаг. Насколько ясны были улики против этой Жакоминихи, можно видеть по-следующему. Когда следствие от господина С. перешло к другому чиновнику, господину Б., тот немедленно счел нужным посадить обвиняемую в тюрьму. Напрасно старики Жакамини обращались к господину С с просьбами ускорить дело об отравлении их сына. Ответ был каждый раз — молчать, самих еще засажу. Глупая бабенка Жакамини ходила на свободе, рядилась и бахвалилась. Ничего-то мне старики Жакамини сделать не могут. За мной сам С каждый день, почитай, посылает. Что ему скажу, то и будет. Каторга, поселение... Все было возмущено. На каторге, на поселении вырабатывается какое-то помешательство на справедливости. Это так естественно. Когда у людей остается очень мало прав, они начинают дорожить еще больше этими крошечными остатками. И малейшая несправедливость чувствуется с особой болью. Каторга состоит из людей, которые сами пришли сюда за убийство, и они хотят, чтобы то, что им вменено в вину, вменялось в вину одинаково всем, без исключения. Они сами — жертвы справедливости и требуют, чтобы справедливость одинакова была для всех. «За что же нас-то посылали, если она сделала то же, что и мы, и ей ничего?» Я был тогда в Корсаковске. Ждал приезда одного лица, и весь Корсаковск знал, что старики же камени подают жалобу на лицеприятие чиновника С. Это лицо, которое должно было приехать, ждали как бога. И во всём Корсаковске не было других разговоров. В воздухе чуялось: вот приедет барин, барин нас рассудит. Некрасов забытая деревня. Он приехал. Когда старик Жакомини в присутствии господина С подал приехавшему жалобу, приехавший, даже не прочитав жалобы, крикнул, что «А, жалоба на начальство! В ноги!» Жакомини стоял, как пораженный громом. «В ноги, господин С, на колени! Проси, чтобы он тебя простил, что ты на него жалуешься!» старик же камини встал перед господином ме на колени поклонился ему в ноги и сказал простите толпа молча смотрела что чувствовал каждый судить сами это происходило на далекое окраине не в россии если бы это знали все от небольших чиновников, посылаемых для ревизии, до крупных чинов, с каким нетерпением ждут всегда там, в этой бедной, в этой темной провинции приезда каждого человека из Петербурга. Сколько надежд возлагается на каждый такой приезд, как волнуются, ожидая этого приезда, как ждут облегчения своих бед, своих нужд, разрешения своих жалоб, сколько света ждут». Она темна, она невежественна. Это обширная, это беспредельная, неграмотная провинция. Там и до сих пор пишут еще жалобы его высокоблагородной светлости господину Финансову. Действительно, черт знает что такое, и титула такого нет. Эти неграмотные люди все еще, остаток старых времен, все еще уверены, что бумаги надо писать по цветисте, да по позаковыристей. Трудно бывает добиться толку от этих цветистых бумаг, уснащенных еще по-старинному посему, по велику, так как на точном основании, имея честь всепокорнейше, обратиться с ходатайством о неостановлении. Трудно бывает найти сущность под этими грудами цветов старинного канцелярского красноречия. Но под этими неграмотными выражениями, несуществующими титулами, отжившими свой век канцелярскими фразами, таятся живые человеческие страдания, живые человеческие надежды. Много правды, много исканий правды под этими грудами, исписанной многословием бумаги. «Не отталкивайте же от себя эти груд». Немножко снисходительности, немножко терпения, немножко доброты, внимания к этим жалобам, бедам и нуждам провинции. Ведь вас так ждали. Прислушайтесь к тому, что говорит вам не совсем складно, часто запутанно и туманно этот неграмотный человек. И ясным умом и добрым сердцем отгадайте его нужды, его горе. Немножко доброты, немножко внимания к тем жалобам и просьбам, которыми осаждают в провинции, и на первое время и этого будет довольно. И с каждым разом будет все слабее и слабее эта туманная туча, поднимающаяся из пропасти, отделяющая Петербург от остальной России. Эта туча, мешающая вам видеть их, а им видеть вас такими... Каковы вы есть.